Глава шестая. Дядя. Лений. Однажды, к концу дня, когда Ка был очень занят отправкой почты, к нему в кабинет, оттеснив двух курьеров, принесших бумаги, проник его дядюшка Альберт, небогатый землевладелец. Увидев дядю, Ка испугался меньше, чем пугался раньше при одной мысли о его приезде. Приезд дяди был неизбежен. Об этом Ка еще месяц назад. Уже тогда он мысленно видел, как слегка сутулись, смятой шляпой панамой под левой рукой. Дядя спешит к нему и уже издали, протягивая правую руку, торопливо и без сует ее для рукопожатия через стол, опрокидывая все, что стоит на пути. Дядя вечно спешил. Он был одержим навязчивой мыслью, будто за свое однодневное пребывание в столице ему нужно Не только успеть сделать все, что он себе наметил, но, кроме того, не упустить ни одного интересного разговора, дела или развлечения, какие ему предоставит случай. И К, многим обязанный своему бывшему опекуну, должен был помогать ему чем только можно, и в довершении ко всему пригласить к себе переночевать. Призрак из провинции так называл его К про себя. Поздоровавшись на ходу, сесть в кресло, как предложил Ка, ему было некогда, дядя попросил Ка остаться с ним наедине. — Это необходимо, — сказал он, с трудом переводя дух. — Для моего спокойствия это необходимо. Ка тотчас выслал курьеров из комнаты с указанием никого к нему не впускать. — Что я слышал, Йозеф? Воскликнул дядя, как только они остались вдвоем и, сев на стол, не глядя, подмял под себя какие-то бумаги, чтобы сидеть было помягче. Ка промолчал. Он знал, что будет дальше, но внезапно оторванный от срочной работы он вдруг поддался ощущению приятной усталости и уставился в окно на противоположную сторону улицы. Со своего места он видел только маленький треугольный просвет, кусок глухой стены между двумя витринами. — И ты еще смотришь в окно! — крикнул дядя, воздевая руки. — Ради всего святого, Йозеф! Ответь мне! Неужели это правда? Неужели это действительно так? — Милый дядя, — сказал Ка, с трудом выходя из оцепенения, — понятия не имею, чего ты от меня хочешь. — Йозеф, — сказал дядя сукоризный, насколько я знаю, ты всегда говорил правду. Неужели твои последние слова дурной знак? Теперь я догадываюсь, о чем ты, покорно сказал Ка. Видимо, ты слыхал о моем процессе. Вот именно, сказал дядя, медленно кивая головой. Я слыхал о твоем процессе. От кого же? спросил Ка. Мне об этом написала Эрна, сказал дядя тебя она давно не видела ты к сожалению мало ею интересуешься и однако она все узнала сегодня я получил от нее письмо и разумеется немедленно приехал это единственная причина но причина весьма основательная могу прочитать то место которое касается тебя,